Глава десятая Остановив машину перед родительским домом, Минг крепко обняла сестру и сказала «Мы обязательно со всем справимся. Главное – держаться вместе». Пусть сестры и не всегда сходились во мнениях, но в трудную минуту они никогда не оставили бы друг друга. Не успели они еще дойти до дома, как к Маффин бросился шестилетний немецкий док. «Дизи, не приставай к щенку!» – закричал Патрик Кэмпбелл. Пережив излишне крепкие отцовские объятия, после которых их ребра только чудом остались целы, сестры поймали собак и, наконец-то, вошли в дом, сразу же погрузившись в божественные ароматы. Наверняка мама все выходные специально готовила их любимые блюда. Когда Минк садилась за полностью уставленный всякой снедью стол, она думала, что от волнения ей кусок в горло не полезет. Но она ошиблась. Минг с жадностью набросилась на еду. А вот Лили почти весь вечер просидела, лениво ковыряясь вилкой в тарелке. А потом они взяли специально приготовленные к празднику лунные пряники и вышли на веранду, где Хелен Кэмпбелл, преподававшая в Хьюстонском университете китайский язык и литературу, по традиции принялась рассказывать им историю. Когда-то Китаем правила монгольская династия Юань, и наш народ был недоволен. Но правительство запрещало любые собрания, так что китайцы просто не могли согласованно начать восстание. И тогда члены общества Белого Лотоса испекли множество лунных пряников, спрятали в них записки с призывом восстать против монголов 15 числа 8 месяца и привели к власти династию мин. И сегодня мы едим лунные пряники в память о тех событиях. Минк уже много раз слышала эту историю, но не переставала ей восхищаться. В детстве они с Лиле отчаянно боролись с материнскими попытками привить им культуру Китая. Но чем старше они становились, тем больше начинали восхищаться историей своего народа. Минк уже не раз ездила вместе с матерью в Шанхай, где до сих пор жили их родственники. которые, к счастью, одинаково свободно говорили и по-английски, и по-китайски, ведь ее собственные успехи в китайском, даже несмотря на то, что мама с детства разговаривала с ней на этом языке, были весьма скромными. И теперь она с нетерпением ждала, как представить своего ребенка китайской родне. Когда они, наконец, добрались до чая, Минг просто объявила. «Я решила завести ребенка». Хелен сразу же отставила тарелку и приготовилась к битве. «Сама по себе?» Лили поспешно принялась собирать грязные тарелки. «Возможно, я и мечтала, что все будет немного иначе. Но да, я собралась завести ребенка сама по себе». «Я, конечно, знаю, как сильно ты хочешь ребенка, но ты уверена, что все хорошенько обдумала?» «Хелен, ты ведь знаешь, она может справиться со всем, что решила». Вмешался отец, всегда готовый встать на ее сторону. Я понимаю, что мне придется нелегко, но я решила стать матерью. Матерью-одиночкой? Не сдавалась Хелен. Да. И ты знаешь, что я об этом думаю. А как к этому относится Джейсон? Он рад за меня. Он хороший человек. Минк еще никогда не видела мать такой спокойной. Ты надеешься, что он тебе поможет? «Нет, у него и так забот хватает». «Я помню, как он возился с твоими двоюродными братьями. Я всегда думал, что из него получится замечательный отец», — заметил Патрик. «Думал?» Самой Минг такие мысли никогда не приходили в голову. «Но теперь, когда отец об этом заговорил...» «Я хотела сказать, ты рассчитываешь, что Джейсон поможет тебе сделать ребенка?» «С чего ты взяла?» «Ну, вы с ним так близки!» «Такое решение само напрашивается. Это навсегда испортило бы нашу дружбу». «Почему? Вы вполне можете обратиться в клинику». Минк этот разговор совершенно не нравился. «Что ж, неплохой выход». Вот только Джейсон на него не согласился. «Ладно, я пойду помогу Лили на кухне». Оставив родителей переваривать услышанное, Минк убежала к сестре. «Все, я призналась, теперь твоя очередь». Я передумала. «Эван будет в восторге!» Эти слова вырвались у Минк, прежде чем она успела сообразить, что говорит. «Эван?» Лили безуспешно попыталась изобразить непонимание. А ему-то какое дело? Теперь поздно отмалчиваться. Минк решила признаться, что ей все известно, хотя и понимала, Скрывая при этом свои настоящие отношения с Джейсоном, она ведет себя как самая настоящая лицемерка. Потому что ты с ним встречаешься. Что за бред? Эван признался Джейсону, а тот сказал мне. Извини, что сама не сказала. А тебе не кажется, что именно это ты должна была сделать? Просто я действительно не думала, что у нас с ним что-нибудь выйдет. И когда ты об этом не думала... Когда вы только начали встречаться, когда впервые поцеловались? Я не хочу, чтобы все это стояло между нами. Я тоже, но одних желаний мало, чтобы изменить реальность. Но и с ним расставаться я тоже не хочу, не могу. Все настолько серьезно?» Он признался мне в любви. «Ух ты!» — удивленно выдохнула Минг. Ведь сама она услышала это заветное признание лишь после того, как провстречалась с Эваном целый год. Ей вдруг нестерпимо захотелось свернуться к клубочкам и заскулить. Да что с ней не так? Она ведь не любит Эвана и уже давно пережила их разрыв. Почему же она не может просто порадоваться за сестру? А ты к нему чувствуешь то же самое? Да, и давно вы встречаетесь? Пару месяцев. Я понимаю. Кажется, что у нас все идет слишком быстро, но он не нравился еще со школы. Но раньше я думала, что он видит во мне лишь твою младшую сестренку. Лили была младше на пять лет, но теперь это уже далеко не та огромная разница, что разделяла их в школе. Да, похоже, он наконец-то тебя разглядел. Я хочу, чтобы ты знала, я никогда нарочно не стала бы с ним встречаться. Знаю. просто мы не властны над своими сердцами дали ли права и миг нечего стыдиться она ничего не должна ивану к тому же тот нашел свою любовь а они с джейсоном просто пытаются сделать ей ребенка но почему же ей при этом так больно почему все кругом влюбляются и счастливо выходят замуж а она по-прежнему одинока И хуже всего то, что она безнадежно влюбилась в мужчину, который никогда не станет ее, а она никогда не сможет о нем забыть, ведь теперь ей мало одной лишь дружбы Джейсона, теперь она хочет быть с ним до конца своих дней. Минк совершенно не представляла, как ей быть дальше, но она точно знала, что подолгу жалеть себя не умеет, рано или поздно найдет какой-нибудь выход.